Глава десятая Утро началось непозволительно рано. Я еще досматривала какой-то невнятный, но в целом приятный сон, когда меня крепко обняли, сладко поцеловали и нагло потребовали. «Подъем, радость моя! Нас ждут великие дела!» «Подождут!» — буркнула полная решимость продолжить спать, но мне не дали. Пришлось открывать глаза, изучать... Возмутительно бодрую мохнатую морду жениха и хмуро уточнять. «Ты жаворонок!» «Я ракшас смешливо прищурил Секир. «Но вообще воин, и мне хватает четырёх-пяти часов для сна». «Ужас!» — констатировала предельно честно и широко зевнула. «А я точно сова. Может, его нафиг этот замуж?» «Не-а!» — подсокал Кир, — даже не думая обижаться, ведь видел, что я ворчу исключительно от недосыпа. «Я готов идти на уступки и компромиссы, тем более в таких важных делах, как сон. Так что гарантирую, различие в наших биоритмах точно не станет проблемой. А сейчас вставай, у нас тьма дел. Я уже рассказал Семену о твоей находке, он хочет отправить нас как минимум на разведку, но в идеале заключить договор о дружбе и сотрудничестве. Желательно прямо сейчас». пока мы не увлеклись церемонией и остальным. Ну и завтрак, само собой, плюс данш Я, кстати, свой уже посетил. И угадай, что мне подкинула система? Что? С утра мне даже моргать было лень, а тут заставляли думать. А вот что. Мне с подозрительно торжественным видом вручили свиток, прочтя который, я подняла недоверчиво сияющий взгляд на Кирилла. Да, счастье моё. «Это свиток на регенерацию. Давай, активируй!» Не веря своим глазам и чувствуя, как горло подкатил ком из эмоций, причем исключительно светлых, я немного судорожно кивнула, дрожащими пальцами активировала свиток, и когда откинула одеяло в сторону, над травмированным копытом уже потихоньку пропадало изумрудное свечение, являя нам совершенно целую конечность. Даже лучше, чем было». Не сдержавшись, взвизгнула от счастья и безумно хохоча повисла на шее у жениха, бестолково целуя его всюду, куда дотягивалась, и безостановочно шепча «Спасибо, спасибо!» «Ты лучший!» «Вечность бы слушал!» — мурлыкнул Кир, крепко обнимая меня в ответ. «Причем не особо целомудренно!» «Кстати, отличная пижамка!» м «Это котята!» «Это котята!» расмеялась в голос, вспоминая, что на маечке и шортиках действительно есть мелкий повторяющийся принт из кошачьих мордочек. После такого волшебного утра было очень сложно оторваться друг от друга, но мы сумели с этим справиться, и я не только оделась умылась, но и проверила карту в западном направлении, с облегчением констатируя, что поселение на месте, причем светится нейтрально-бирюзовым в синеву, и в нашу сторону никто оттуда не идёт. «Отлично. Значит, завтракаем и в путь. Хм, не видел на тебе эту блузку. Системная?» «Не-а», качнула головой, изучая себя без зеркала и пытаясь понять, сочетается ли розовая блузка с кожаными штанами, которые мне выпали из кушмара, и приталенная кожаная жилетка, которую я скрафтила для себя между делом, но пока не надевала. «Обычная из дома. Я вчера сумку разобрала. Такая ностальгия накатила ужас». «Как думаешь, нормально выгляжу?» «Кстати, нам не хватает зеркала. Не знаешь, они есть на складе?» спрошу кивнул Кирилл, подходя ближе и заключая меня в кольцо своих рук. «Тебе очень идет эта одежда, честно. Ты вообще очень привлекательная девушка, и я безумно рад, что мои чувства взаимны». Заглянув в большие зеленые глаза напротив, разулыбалась, видя, что он искренен, и призналась тоже. «Люблю тебя. Очень-очень». А потом мы пошли завтракать. Сегодня на кухне хозяйничали Ира и Аня, причем обе выглядели бодрыми и подозрительно веселыми, накрывая для нас стол. И не только для нас. А только что приготовленная овсянка с ягодами, и ароматный чай с ягодным пирогом оказались настолько вкусными, что я не только съела свою порцию до последней крошки, но и искренне поблагодарила девчонок за завтрак. «Да пожалуйста!» — рассмеялась Сиришка, кокетливо заправляя светлый локон за острое ушко — и между делом бросая игривый взгляд на Дениса, который сидел рядом с нами. На самом деле тут ничего сложного. Всего лишь четвёртый уровень кулинара и готовится буквально само. Главное, нужное количество продуктов смешать, вовремя помешать, чтобы не пригорело, да с огня снять. Не поверишь, никогда особо готовить не любила, но когда всё буквально само делается и расходников хватает, то вообще не напряг. Добавки? «Ой, нет, спасибо, мне хватит», — заверила ее для себя, делая любопытную пометочку, что Иришка все-таки оказалась неглупой девушкой и не стала долбиться в запертую дверь, а переключилась на того, кто интересуется ею сам. Это было видно по улыбке Воргена. В итоге, допив чай, мы с Кириллом поднялись в кабинет главы поселения, уже там узнав, что нашему замку дано название Камелот, что означало не только легендарный рыцарский замок короля Артура, но и символ надежды. «Что ж, надежда нужна всем нам. Так почему бы и нет?» «Отличное название», — похвалила выборорка. «А теперь к делу. Кто идет, что делаем?» Как и вчера, Семен попросил меня открыть портал в небольшом отдалении от чужого поселка под прикрытием какой-нибудь природной возвышенности. В группу контакта на этот раз вошли не только бойцы, но и условно мирные представители нашего клана. Например, Рома и Леонид, Ира и Инга. Из воинов сам Орг, я вместе с умником, Кирилл, Илья, Игорь и Алексей. семён аргументировал это тем, что мы понятия не имеем, что представляют из себя зельгены, и каким именно расам они нетерпимы. Лучше разнообразить делегацию изначально и по мере общения выяснить нужные подробности. Все-таки умный у нас клан-лидер, уважаю. Самое интересное, что наше приближение было зафиксировано зельгенами еще до того, как мы выдвинулись вперед. Подозреваю, что в момент открытия портала. При этом туземцы не выказывали агрессии, лишь здравую настороженность. А когда мы подошли ближе к незримой границе поселка, забора у них не было, к нам навстречу выступила схожая делегация, состоящая из дюжины изящных мужчин неопределенного возраста, от 20 до 40 и одного старца. Больше всего изельгены походили на хрупких эльфов с нежно-зеленой кожей и длинными бирюзовыми волосами. Невысокие, от силы метр семьдесят, привлекательные, одухотворенные, одетые в однотипные свободные брюки из замши и безрукавки зеленого цвета, но довольно неплохо вооруженные, качественными копьями, луками и короткими клинками в красивых ножнах. Старец, подозрительно похожий на Гендальфа, одетый в белый балахон с золотистой вышивкой, крепко вцепился в массивный посох выше его ростом. Причем это была не просто палка, а явно магическая, с вычурным загнутым верхом, внутри которого мерцал то ли янтарь, то ли какой-то другой оранжевый камень. «Приветствую, лесной народ!» — заговорил первым Семен, когда расстояние между нами сократилось до пяти метров и стало ясно, что напряжение начало сгущаться. «Мы с миром к вам пришли. Прошу не бояться. Меня зовут семён Дикимов. Я глава поселения. Несколько дней назад наш дружный клан Спарта занял замок по ту сторону реки, уничтожив мерзкую нежить, которая его оккупировала. Сейчас изучаем округу Ищем союзников и просто соседей, которые не прочь торговать и общаться в дружеском ключе. С кем имею честь беседовать? «Приветствую тебя, семён Дикимов, глава клана Спарта», — чинно ответил ему старец, перед этим успев изучить всех нас и задержав особое внимание на мне. «Мы — простой народ, не ищем ни с кем вражды». Поселение наше — Ельники, одно из многих поселений в этом краю. Я староста его, Аврелий Сребробородый. Ответь мне вот на какой вопрос, Семён Дикимов. Ваши это вчера заклинания были, которые вокруг нашего поселения кружили. «Наши!» — не стал скрывать орк, — Помощница моя так окрестности изучает. Извиняемся, если что не так. Не было в этом злого умысла. — Помощница... — задумчиво протянул Аврелий и безошибочно нашел взглядом меня. — Это? Верно? — Инфернал... — с прищуром озвучил свою информированность старец. — И много среди вас... «Таких!» После чего без особой приязни мазнул взглядом по умнице. Напряглись, как мне показалось, все, причем не только наши, но и воины, стоящие вокруг старосты. «Разные люди среди нас есть», — обтекаемо ответил Семен, поражая своим дружелюбием и, кажется, не только меня. «Но точно нет тех, кто зло в душе держит. Издалека мы, Аврелий, и не ищем ни с кем вражды намеренно». но свою жизнь ценим впрочем и не только свою чем обидели говори прямо разберемся мы не воевать пришли а договариваться на кольне интересно такое то навязываться не будем а чего же не интересно мигом пошел на попятный дед тоже доброжелательно улыбаясь причем как мне показалось без особой фальши «Очень интересно. Сильные союзники и добрые соседи всегда в цене. Прошу, проходите. Беседа, думаю, будет обстоятельной». Старик не ошибся. Нас привели к ближайшей полянке, то есть вглубь поселка никто нас не пустил, где росло приземистое толстое дерево, внутри которого находился полноценный дом из нескольких комнат, но так как все мы, за редким исключением, были выше и мощнее любого Зельгена, то после короткого совещания было решено устроиться прямо на улице, благо нам быстренько организовали сидячие места в виде пуфиков, расставили небольшие столики с чаем и угощениями, и потекла неспешная беседа о быте. Я понимала, что это неизбежно и сами по себе дружеские отношения не завяжутся. Но лично мне было скучно. Стараясь не пропускать мимо ушей речи далеко не глупого старосты, который интересовался и замком, и кланом, и нашими союзниками, я успевала и по странам смотреть, и цветочками любоваться, потому что, по большому счету, присутствовала здесь исключительно из-за способности портальщика, чтобы вернуть делегацию домой. Уверена... Будь на то воля старосты, он бы заболтал нас до самого вечера, умудряясь растекаться мыслью по древу так ловко, что можно было только позавидовать. Но, в отличие от него, Семен старался идти к цели визита наиболее коротким путем, и всего через пару часов были прояснены основные моменты и заключены предварительные договоренности. Заодно выяснен нюанс о расовом недоверии к конферналам. оказывается на юго западе на довольно далеко существует целая страна где инферналы живут повсеместно и они не самые порядочные ребята зачастую бессмысленно злобные и кровожадные наша анастасия не такая горячо заверил семен старосту тифлинги уникальная раса не являющиеся чистокровными демонами да внешность у нее специфичная, и определенная инфернальность присутствует. Но в душе моя помощница — глубоко порядочная и справедливая женщина. А сегодня и вовсе замуж выходит за своего избранника. Согласитесь, будь она злобной тварью, это было бы проблематично. Не совсем уследив за логикой его заявления, очень сильно удивилась, когда Аврелий безошибочно нашел взглядом Кирилла, несколько секунд его внимательно изучал, после чего кивнул и произнес «Твоя правда, Семен. Вижу между ними сильную эмоциональную привязанность цвета жизни. Что ж, раз так, то поздравляю молодых. И в честь этого, а также в залог добрых намерений моего народа по отношению к вашему клану, «Позвольте преподнести паре бескорыстный дар!» На этот раз удивились все, причем Кир даже недоверчиво нахмурился, но Леонид выглядел спокойным, а значит, Зельген не лгал, как минимум не лгал. При этом старец подал какой-то непонятный знак одному из своих спутников, отчего тот бодро скрылся в глубине весьма густого леса, вернувшись минуты через три — с небольшим кожаным мешочком в руках. Вручил его Аврелию, а уже тот, жестом подозвав к себе меня и Кирилла, вручил мешочек Ракшасу, но коснулся пальцами и моей руки. «По традиции моего народа, мужчина обязан посадить дерево и вырастить из него дом, в который приведет супругу. Вы не нашей расы». Но в ваших сердцах нет зла, а значит, росток будет жить и скреплять своей жизненной силой ваш брак. Посадите его там, где сочтете нужным, и вырастите из него то, что сочтете верным. Будьте счастливы! С этим приятным напутствием мы распрощались, договорившись о новом визите уже на днях, может, даже завтра, после чего я бодренько увела всех своих обратно в кабинет Семёна, начав вдруг неожиданно остро ощущать направленные на нашу группу заинтересованные взгляды. Причём из леса. Причём женские. Уж не знаю, паранойя это у меня разыгралась или интуиция. Но я предпочла не рисковать и сначала всех увела, а только потом рассказала Семену о своих ощущениях. «Я тоже их почувствовала», — подакнула мне Ира. «Причем именно под конец. И такое, знаете, нехорошее навязчивое внимание». «Было что-то на мельком», — кивнул Рома. «Не успела разобрать. Но пару раз словно чем-то липким головы коснулись». все на диагностику в приказном порядке распорядился леонид и мы все послушно выстроились в шеренгу к счастью диагностика не показала никаких прилипших заклинаний и мы разошлись каждый по своим делам причем меня леонид подхватил под руку напомнив что я обещала помогать с новенькой а что с ней получше успокоил меня лекарь но не сильно уже не ругается но на мужчин реакция стойко-отрицательная. Причем чует их еще на подходе к двери и начинает бесноваться. «Каюсь», — проверили несколько раз. «К женщинам относятся настороженно, без агрессии». Но разговорить не удалось. «Есть плохо...» Ночью рыдала, видимо, от кошмаров. В общем, помогай, Настя. Вся надежда только на тебя. Кивнула на всякий случай, прихватив с собой умницу, и поднялась на второй этаж башни, где разместили девушку. Всего на этаже было две небольших комнатки с общим санузлом, причем в прошлый раз я сидела пленницей в левой, а китсуны поселили в правой. Тактично постучав в дверь и выждав несколько секунд, не услышала ни единого слова и вошла сама. Девушка, одетая в простые брючки и рубаху, сидела на стуле у окна, не повернув ко мне даже головы. Но когда я исключительно ради интереса запустила в нее исследовательское заклинание, чтобы узнать больше информации, в прошлый раз не догадалась, она резко повернулась ко мне всем корпусом, и я увидела светящиеся зеленью и легким безумием глаза. инфернал а систему тем временем поделилась весьма любопытной информацией тип существа игрок вид существа инфернал подвид существа кицуна гендер существа самка уровень существа тринадцать личные способности маг личное имя существа рита итак рита привет улыбнулась ей немного настороженно, вместе с этим отправляя в нее заклинание на комплексное лечение. «Меня зовут Настя. А тебя?» Передернув плечами, рыжая склонила голову набок явно прислушиваясь к себе, затем снова пристально всмотрелась мне в глаза и словно через силу хрипло произнесла. «Рита, ты инфернал?» «Да, Тифлинг. «Тифлинг!» — прищурилась девица. «Нет, не знаю». «Кто это?» «Потомки демонов», — ограничилась кратким. «Но не чистокровные демоны». «Как и кицуны», — невесело хмыкнула Рита, после чего отвернулась и снова уставилась в окно. «Спасибо, что спасли. Я не в себе знаю. Мне сложно». Я побуду еще немного одна. Хорошо? Будет желание, заглядывай. Как-нибудь. И попроси, чтобы мужчины рядом не ходили. Мне плохо от их присутствия. Я не контролирую это. И без какого-либо перехода тихонько хмыкнула. Твой питомец прикольный. Где взяла? Я маг призыва. призвала его в самом начале с глянанием. М, м обидно». Я не поняла, к чему это было, но после короткой паузы Рита пояснила сама. «А вот я выбрала магию иллюзий. Совершенная херня». После чего замолчала окончательно, и я поняла, что сегодня лимит общения себя исчерпал. Впрочем, результат от моего визита скорее был, чем нет, и я подробно рассказала о нем Леониду, который меня искренне за него поблагодарил и попросил при случае выкроить минутку-другую, чтобы навестить Риту снова. После этого, не теряя времени, я спустилась в Цоколь, где приветственно махнула рукой Толику, записалась в табличку и честно пошла в библиотеку за ответами на вопросы хотя по состоянию здоровья могла уже и повоевать ради и лута. Вот только в наше неспокойное время информация ничуть не, не менее важна, чем остальное, а может и более. Снова очутившись в роскошной библиотеке, где на первый взгляд не изменилось ничего, особенно зашкаливающий пафос, я прошла к постаменту, для верности положила обе ладони на пустые страницы массивной книги, Выслушала приветствие и задала вопрос громким и четко поставленным голосом. «Что такое система и зачем она пришла на Землю?» «Ваш вопрос высокой сложности», — бездушно информировал меня искусственный интеллект. «Система — комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества и смысла жизни». Разработан учеными ней эко и внедряется в тех мирах, чья гибель неминуема, без вмешательства, но нежелательна. Ваша планета стояла на пороге глобальной катастрофы, которая грозила повредить ткань множества ценных миров, и наблюдатели приняли сложное, но спасительное для мира решение о вводе системы. Это позволило изменить такие фундаментальные вещи для вашего мира, как физические и логические базы, а также снизить угрозу для мира в целом до 7%, в отличие от изначальных 98%. Вы получили ответ на свой вопрос, игрок? Оцените его понимание по пятибальной системе, где 5 — все понятно, 1 — ничего не понятно. Я, обхватив руками голову и пытаясь уложить эти действительно шокирующие знания в голове, довольно долго не могла произнести ни слова, но собеседник меня не торопил. В конце концов, мне удалось более или менее взять себя в руки и без надежды, но все же задать вопрос. «Получается, что наш мир — что-то вроде подопытной мыши?» «За нами присматривали и изменили, когда мы стали угрозой?» «Вы исчерпали количество вопросов на данный визит, игрок», — бежалостно осадила меня система, но после короткой паузы приятно удивила. «Однако, учитывая вашу тягу к знаниям и общую доброжелательность, а также текущий уровень клана, мы вправе предложить вам должность библиотекаря». Это даст вам возможность задавать пять вопросов в сутки, посещая данную локацию вне данжа. Откроет навык «Внимательный слушатель», а также позволит выносить рукопись по своему усмотрению, тем самым пополняя библиотеку замка. Вы принимаете наше предложение? «Наше? Чье наше? За кого он говорит?» «И кто вообще со мной говорит?» Глубоко задумавшись, все же рискнула задать вполне закономерный вопрос. «А вы это кто? С кем я разговариваю? У вас есть имя или должность? Вы один или вас много? Может, познакомимся?» «Очень рад, что вам это интересно, игрок», — снова удивила меня система. и пускай механических ноток в его голосе меньше не стало, тонн на градус, но стал дружелюбнее. Я ИИ-792. У меня нет имени, лишь порядковый номер. Я слежу за сектором Л-51-Р-73 и помогаю игрокам получать ответы на их вопросы. В случае, если моих полномочий не хватает для решения текущей задачи, я информирую о ней куратора ИИ-7, а тот, в свою очередь, аспиранта, следящего за вверенным ему сектором. Предложение о должности библиотекаря предложено вам именно по инициативе аспиранта. Это было бы смешно не будь так дико. Так что я... Я согласна. Это очень лестное предложение, и я его принимаю. Спасибо за доверие. Скажите, что мне делать?»